Спас вас, спаси. Спас вас спаси. Поправил Юрка, неважно. Артём нормальный такой парень, никакой не квазимода. Красивый, положительный, даже спортивный, в пексах всегда ходил. Как-то раз на Пасху взял нас всю шпану на колокольне высочайшая. Колокольня получилась как бы в центре, здесь вокзал и там Сухоревка. И со всех сторон к церкви платочки разноцветные движутся тихо-так. У Артёма кресло деревянное, прямо трон, к полу прибитый. Садится, пристёгивает себя толстоущий такой ремень на руки чуть пониже плеча, захваты такие специальные, потом ещё пониже локтя, и ещё на каждый палец берёт в руки верёвку от главного колокола, а ремень, что он нацепил, Они к другим колоколам идут поменьше. И начал он этот здоровый раскачивать медленно так дон-дон, а плечами чуть-чуть поводит, как цыганка. Вита пошевелила плечами. Нет, у меня так не получается. И те колокола загудели, а он всё большой раскачивает, тот гудит. от плеча, который тоже гудит, тогда он нижний, который к локтям. Эти тоже, только потоньше. И потом всеми пальцами, как на пианино, и пошло. Мы к стенке прижались. Артём, как дьявол, большой колокол его прямо из кресла рвёт. Видно же, ремень до костей вдавился. Чувствуешь? Ну кишки у человека рвутся, рёбра хрустят, а рожа блаженная, глаза прикрыты, всё гудит, всё орёт. Колокольня качается, облака несутся страшно. Но так здорово, такая красота. Я смелела, наклонилась к Артёму посмотреть, куда верёвочки идут. Тут он меня и заехал по носу. Ты что, не слушаешь? Слушаю, отвернувшись к окну, буркнул Юрка. Но «Ну, протянула Вита: там так дело не пойдёт. Один дурак стихи мне на старости лет взялся сочинять, нашёл Лауру, этот носом хлюпает. Кто дурак? Крост? оживился Юрка. Кто же ещё? Наш. На самом деле. Хм. Вита передёрнула плечами. Пожалуйста. Она достала из сумки сложенный пополам листок бумаги. Очки забыла, читай. Ладно бы весёленькие, а то уж совсем за могильные, читай. Когда, отшвырнув сапогом самолёт, продираешься сквозь замирающий грохот, вырвав из сердца кремовый ком, ударяешься о безмолвие грота, Когда спокойной походкой мимо пёстрой после амьенской сволочи уходит любовь, уходит любимая, кивком на ходу поправляя волосы, вместо неё, вместо гибкого рта, вопросительных скул и зелёного пояса остаётся окантуренная пустота, которая никогда не заполнится. Невесело всё-таки знать заранее что не предусмотрено ничего лучше чередования неощутимых граней прошедшего настоящего будущего что такое кстати после омьенской сволочь юрка пожал плечами не знаешь и я не знаю сказала вита а спросить у роста всё руки не доходят забываю а что ещё за кремовый ком из сердца Да это он парашютами имел в виду. За кольцо дёргаешь, с левой на груди парашют раскрывается. Так бы и написал, а то догадывайся, Петрарка. Слушай, чтоб не забыла, ты Росту ничего не говори про сегодня, про больницу, хорошо? Ладно, кивнул Юрка, уставившись в окно. Показались ворота больницы. Я скоро, сказала Вита, выходя из машины. Она подошла к окну на первом этаже, постучала по стеклу пальцем, греня: "Ку-ку". Шабашка Глеба Богдашева. Глава 1. Лидия Васильевна продаётся с гастрономом.